Обязательность рассмотрения ходатайства На стадии предварительного расследования ходатайства рассматриваются и разрешаются в порядке статей 119-122 УПК, лицом в производстве которого находится уголовное дело, а по ходатайствам, заявленным в ходе принятия процессуальных решений, производства процессуальных действий иными должностными лицами, они разрешаются указанными лицами. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, не вправе отказать подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Указанные ходатайства могут быть заявлены в любой момент производства предварительного расследования, в том числе при ознакомлении с материалами уголовного дела по его окончании. в удовлетворении заявленного ходатайства, может быть полностью или частично отказано, о чем выносится постановление.